Эпилог. Смешно. Какое смешно, даже глупо. Не успел выехать, бомбить, как сразу нарвался на гаишника. То да всё. Эти найдут к чему прицепиться. Стряс с него 300 руб. буквально ни за что. Заработал на бензинчик, называется. Свинский вечер это уж точно. И следующий обещает быть таким же. Светка собрала вещи, хлопнула дверью, орала, что не будет жить с человеком, который даже на щёбу зимой не может заработать. Все подруги смеются. Придётся позвонить девке завтра, психанула, с кем не бывает. Дмитрий притормозил старую десятку у обочины, зашарил по карманам в поисках сигарет. Вытянул смятую пачку, усыпанную крошками табака. Чёрт возьми, осталось всего две штуки. Прикусив зубами фильтр, он жадно затянулся горьким дымом. А может, светка и права? 40 лет, инженерская зарплата, за плечами стандартный, оказавшийся никому не нужный институт и долгие годы безденжья. Какая женщина его полюбит, когда кругом столько соблазнов?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 Эльниные волосы свалялись и почернели, часть из них полностью сгорела, оплавилась. Обнажённое тело почти сплошь покрывало густая чёрная копоть. На левой руке виднелось круглое садено, как будто от браслета. Воспитанный на фильмах про мушкетеров, Дмитрий скинул на бегу и набросил на женщину синтетическую китайскую ветровку. Боже мой,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 Я дёргалась. Потом вдруг освободилась. Я поползла куда-то, где есть воздух. Долго, очень долго ползла. Где я? В городе? Нет, это не город. Москва у нас в километрах в 50 отсюда. Послушайте, вы можете идти? У вас ожоги, мне нужно срочно отвести вас в больницу. Женщина попыталась подняться, но тот же со стоном упала обратно. Извините, не могу. Ног почему-то не чувствую. Не страшно. Дмитрий легко, словно пёрышко, подхватил её на руки, та инстинктивно обняла его рукой за шею. Мне хорошо в трагический момент испытывать подобные мысли, но боже ты мой, что у неё с грудью? Нулевой размер, никак не больше. Опустив женщину на заднее сиденье, Дмитрий сел за руль и в торопях включил зажигание. По радио передавали сводку новостей про недавнее событие, потрясшее их посёлок.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 Произошёл инцидент, во время которого господин Коновалов и его гость в подвале были убиты из автомата АКСУ, который также найден на месте преступления. Органы правопорядка выясняют личности пяти людей, среди них предположительно одна женщина, погибших на втором это же здании.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 на заднем сиденье. Очень красивые, если отмыть как следует. Простите, как вас зовут? Попытался он завязать разговор. Мерлин, всхлипнула блендинка. Мерлин, улыбнулся Дмитрий, вспомнив свой любимый фильм. Красивое имя. Конец книги. Звукорежиссёр Лариса Сумцова, читал Николай Советский.